21. Бутылка ушла быстро. Пришлось открывать вторую. На третьей мы плавно переместились на веранду, и Христофоровна первый раз после долгого перерыва затянула любимую трубку. Дым кольцами убегал в синее небо, спрятавшее солнце, а нам казалось, что это мы виноваты в том, что солнце больше не светит. И запивали свои беды наливкой, и выплакивали свои обиды горючими м и с л е з а В конце концов я рассказала бабке, что знаю про ее детство, на что Христофоровна поманила меня в дом и, шатаясь из стороны в сторону, сама направилась к подвалу. У противоположной стены в дальнем углу она осветила фонариком, захваченным с собой, что-то наподобие алтаря, который я в прошлый раз не заметила. Иконы висели и стояли на грубо сколоченной полке в окружении церковных свечей. В центре стояла старая потрескавшаяся фотография, каким-то чудом уцелевшая с незапамятных времен. Мне и спрашивать не нужно было, чтобы понять, что на фотографии изображена мать Христофоровны. Там же в углу стояла маленькая деревянная скамеечка, где Сандра, видимо, сидела, когда спускалась в подвал. Я вспомнила, как она просила меня не ходить сюда, и какой же стыд я испытывала сейчас за то, что вообще когда-то с у н у л а с ь в священное для нее место. Понимала я также и то, что, так как Христофоровна, не зная, где похоронена ее мать, считала ее могилой место смерти, здесь она раз за разом проживала ту страшную ночь, так и не отпустившую ее за эти долгие пятьдесят с лишним лет. И еще я поняла, что бабуля не просто так доверила мне свою сокровенную тайну, И я пообещала себе, что постараюсь стать своей старушке надежной опорой и верной подругой. Пусть и разница в возрасте у нас почти в полвека. Потому что нельзя человеку быть совсем одному. Человеку обязательно надо быть кому-нибудь нужным. Через некоторое время я уложила мою бабулю спать. д в е р ь закрывать не стала, мало ли что. Сама спустилась на кухню. Мне вдруг жутко захотелось чего-нибудь съесть. Я уже заканчивала свою трапезу, когда от удара лопнуло и разлетелось брызгами оконное стекло. Я сидела спиной к окну и очень порадовалась, что пара стекляшек впились мне в спину, а не в лицо, например. Честно говоря, в тот момент я была в таком шоке, что даже не сразу поняла, что в общем-то произошло. Спину немного щипало. Я быстро стащила с себя футболку с капельками крови. Эх, самой-то никак не дотянуться. Я подбежала к зеркалу в холле, так и сяк, пытаясь рассмотреть ранение. Хвала богам, лишь пара царапин чуть ниже шеи. Огорчало то, что осколки могли остаться под кожей, и самой осмотреть спину как следует никак не выйдет. От бабули моей толку особого не будет, а значит, придется все-таки идти в деревню. Я вернулась на кухню и тут только вспомнила, что вообще-то окно не просто так разбилось, и пора бы уже исполнить свой гражданский долг. Я ведь так и не позвонила Иванычу, хотя собиралась сегодня это сделать. Я подняла камень, к которому снова была прикреплена записка. Я развернула ее и прочитала. Это последнее предупреждение. Иванычу я позвонила, и когда он примчался спустя полчаса, поведала все, что приключилось со мной в последние дни. Тот ожидаемо обозвал меня пару-тройку раз дурой, повздыхал и отвез в медпункт, в соседнюю деревню, где местная доктор Куин, женщина-врач, обработала спину и пообещала, что до свадьбы все заживет непременно. Иваныч клятвенно обещал разобраться и найти хулигана, фокусы которого хулиганскими уже язык не поворачивался назвать. Прощаясь, Иваныч с болью во взоре вновь попросил меня никуда не лезть, аргументируя это тем, что я не кошка и жизнь у меня одна. Я чуть не прослезилась от такой отеческой заботы и... Ну и что я должна была ему ответить? Конечно же, я заверила участкового, что ни-ни, ни на мизинец не полезу в пекло. А сама подумала, что неплохо бы наведаться в городскую школу. Да... Жизнь меня ничему не учит, я как Мэри Сью прям, только в с а м д е л и ш н а я Такая себе деревенская Мэри Сьюшечка. Обратно я предпочла добираться сама, не хотелось напрягать Иваныча, и так отняла много времени, а дело у него, я уверена, и без меня по горло. По пути я заглянула к Катерине и попросила ее завтра посидеть с Христофоровной, пока меня не будет. Объяснила тем, что мне срочно нужно съездить по делам. Я была почти уверена, что Сандра вряд ли будет возражать против моей поездки. Во-первых, ее я планировала недолгой. Во-вторых, обед я приготовлю заранее. А завтраком сама накормлю старушку перед отъездом. Ну и в-третьих, Христофоровне сейчас явно не до меня. И может даже лучше будет ей побыть некоторое время с подругой. В конце концов, общего у них несоизмеримо больше. Все-таки сто лет друг друга знают. Да и по возрасту дамочки более близки. Катерина заверила меня, что я могу сколько угодно заниматься своими делами. Она, мол, с радостью проведет время с Сандрой. Довольная, я поскакала домой, где уже проснулась и грустила в одиночестве моя бабуля. Я рассказала ей о своих планах на завтра, поинтересовавшись, не против ли она. На что Христофоровна только рукой махнула. Но, видя мое замешательство, еще и головой кивнула. Вот и славно. Мы поужинали, затем весь оставшийся вечер смотрели очередное ток-шоу и даже вяло пытались его обсуждать. Часов в девять глаза начали с л и п а т ь с я и я предложила старушке разойтись п о ч е в а т ь Уснула я сразу же, как только голова коснулась подушки. Снился мне Денис. Я стояла на пирсе и махала ему мокрым от слез платочком, а он слал мне воздушные поцелуи с уходящего вдаль корабля. Я уже готова была броситься за ним в воду, догнать и плыть с ним. Но тут чьи-то руки обвили его грудь, пробежались по ключицам и сомкнулись на ш е е Темные каштановые волосы упали на его плечи. Я хотела закричать, прогнать ее, но слова застряли в горле, когда на меня смешливо уставился ее один единственный глаз. Боже, как хорошо, что будильник прервал этот дурацкий сон. Мне теперь эта Маринка везде мерещится будет. Ходит тут, понимаешь, стреляет глазом. Уже в девять Катерина стояла на пороге с корзинкой пирожков, словно красная шапочка. Я быстренько накрыла на стол, а сама побежала собираться. Не хватало еще на автобус опоздать. К школе я подходила, уже не один раз прокрутив в голове возможный диалог с директрисой. Во что бы то ни стало, мне нужно понять. могла ли она быть причастна к убийству и н к и Хотя я все-таки думаю, что нет. А если да? Короче говоря, я в очередной раз подивилась собственной кашей в голове, но упорно шла к цели. На входе охранник, уже другой дядька лет сорока, мрачно потребовал документы, если я желаю пройти в школу. В этот раз Я мудрить не стала и заранее позвонила директрисе, номер которой еще вчера нашла в интернете на школьном сайте. Я показала ему паспорт, и тот, не сказав ни слова, пропустил меня. Зоя Тимофеевна, как и в прошлый раз, сидела за своим столом и недовольно зыркала на меня своими рыбьими глазищами. «Мы с вами все обсудили в прошлый раз, или я ошибаюсь?» Сквозь зубы процедила вредная тетка. «Все да не все!» Я, так и не дождавшись приглашения, сама прошла к столу и, отодвинув стул, с шумом на него села. «Вы забыли сказать, что Инга увела вашего мужа? Ну или кто он вам?» При этих словах Зоя шумно выдохнула. В глазах блеснула такая неподдельная ярость, что я на мгновение испугалась. То, что тетка в порыве злости, способна на глупости, было видно по ее перекошенному от гнева лицу. «Кто? Вам?» «Такое сказал», – по слогам произнесла она. «Я не могу вам раскрыть моего информатора, простите», – ответила я с таким видом, что чуть не лопнула от собственной важности. «В таком случае я не обязана отчитываться перед вами. Всего доброго». «Передо мной нет, а вот в полиции придется ответить на пару вопросов. Кстати, они к вам приходили вообще?» «Нет, ко мне никто не приходил». прошипела директриса. «Ого! Ну, значит, они пока никак не связали убийство Инги и ее похождения с вашим мужем. Зато, когда я расскажу им...» Зоя Тимофеевна кусала губы. Руки ее мелко дрожали. Я уже подходила к двери, когда она крикнула. «Стойте!» Я послушно остановилась. Она нетерпеливо кивнула мне на стул. «Я не знаю, кто хотел меня опорочить, но знайте...» что этот человек врет. Мой муж никогда не спал с Ингой. При этих словах я скептически ухмыльнулась, а Зоя едва не расплакалась, по крайней мере, скорчила такую гримасу, что мне невольно стало ее жаль. Нет, правда, я вообще склонна доверять ему. Он Он хороший человек, и тогда, когда это все случилось, он просто не хотел меня волновать. Она его домогалась. Кто? Не поняла я. Инга э т о провоцировала на измену. Они часто пересекались на работе. «Погодите-ка, а что, ваш муж работает в школе?» «Вот так новость». «Да, он учитель информатики». «Ну вот, казалось бы, зачем он ей, а? н о хоть вы мне скажите. Зачем вам, молодым девчонкам, немолодые женатые мужчины с маленькой зарплатой? Потешиться, поиграть и выбросить». И она с таким видом на меня посмотрела, будто я только этим и занималась, что уводила чужих старых мужей из семьи. Она преследовала его, звонила нам домой, дышала в трубку. Я-то не знала, что происходит, а он догадывался. Она призналась ему в любви, плакала даже. Это уже он мне потом рассказывал. Честно, мне жаль эту девочку». Она была неплохим человеком, но все, что связано с сексуальностью, у нее было гипертрофировано. И вы не грозились ее убить? Я? Зоя так натурально удивилась, что я в очередной раз убедилась в ее непричастности. Ну да, и уволили поэтому тоже? Да нет же, я уволила ее еще когда. А про это вот все узнала, когда муж мне случайно проболтался. И вы решили ее убить. – подсказала я. – Да вы с ума сошли! А смысл? Через столько времени, когда она давно уволена и работает в своей деревне? – Ну, может, вы опасались, что старые раны не зажили, и она по-прежнему любит вашего мужа? – не сдавалась я. – Глупости! К тому же, можете мне верить или нет, но мужу я своему все-таки доверяю, даже если после этого выгляжу полной дурой в ваших глазах. К тому же, Узнала про ее приставание я уже после того, как вы мне про ее убийство рассказали. После вашего прошлого прихода я рассказала ему, что убили учительницу, что в нашей школе работала. А он, когда услышал, о ком речь, так и сказал, что наверняка зашашни ее. Ну и про вот это все тоже рассказал. «Знаете, вот мой вам совет». «Да?» Я уже направилась к двери, потому что спросила, как мне казалось, все, что могла. «Ищите там, где вы услышали эту гнусную сплетню». Я обернулась и в упор посмотрела на директрису. «Где ваша секретарша?» Та недоуменно пожала плечами. Я ее уволила. Полная, полная, знаете ли, некомпетентность. И к тому же я не люблю людей, которые... Которые... в общем, не люблю таких людей. И только она это произнесла, как во взгляде ее промелькнула догадка. «Это она? Она вам такое сказала, да?» Я молчала, но мое молчание было красноречивее всяких слов. «Вот дрянь какая! Она мне никогда не нравилась!» «А как на работу просилась! Плакала, знаете!» Я ее пожалела, только ругала, что курит все время. «У нас все-таки школа! Что это за пример такой ученикам?» Но все равно я ей помогала. Она вначале такой забитой, тихой казалась. А потом стала ко мне с донесениями бегать. Ну, знаете, рассказывать, кто что сказал, сделал. А мне это не нужно. Я не собираюсь следить за собственными работниками. Как думаете, зачем она оболгала вас? И вообще, мне она рассказывала совсем другие вещи. Будто это вы ее заставляете стучать. Ляпнула я. Зоя покраснела. а мне стало стыдно. Вот вы и подумайте, зачем бы ей это могло быть нужно. Всего доброго. Подождите, прошу. Покажите мне ее личное дело. Уверена, что в другое время Зоя никогда бы не дала мне чужие данные. Но здесь шла речь о ее репутации. И потому она, нисколько не сомневаясь, принялась искать папку среди десятков прочих, которыми был забит большой светлый шкаф. Прошло, наверное, минут десять, но папка никак не находилась. В конце концов Зоя развела руками. Ума не приложу. Куда оно подевалось? Может быть, в отделе кадров осталось? Только кадровичка сегодня выходная, дела у нее срочные. Вот незадача. Но оно мне очень нужно, взмолилась я. Как будто я не понимаю. Давайте так поступим. Я постараюсь сегодня-завтра добыть его и... и скинуть вам на почту. Диктуйте мыло». «Спасибо вам большое». Она кивнула и махнула рукой, видимо, уже едва вынося мое присутствие. Я вышла на улицу и вдохнула свежий воздух. До автобуса еще два часа. Можно со спокойной душой прогуляться. Я шла, полностью погруженная в свои мысли. Мне никак не давали покоя слова Светы. Она соврала про то, что давно не курила, Про то, что директриса заставляет ее стучать на коллег. Про то, что начальница не хочет ее увольнять и очень ценит. Про то, что муж Зои изменял ей с Ингой. И про то, что Зоя обещала убить Ингу. Кошмар. А было ли вообще что-то, о чем Света не врала? Получается, каждое ее слово теперь можно подвергнуть сомнению. Вопрос только, зачем ей это было нужно – Ведь не просто же так она нагородила такой огород, попутно оклеветав начальницу. Да не просто оклеветав, а фактически обвинив ее в убийстве. А что, если девчонка – обычная в р у ш к а Ну, знаете, бывают такие патологические лгуны, которых хлебом не корми, дай только приукрасить или выдумать что-либо. Эх, как жаль, что личное дело так и не нашлось. Я бы уж сейчас знала ее адрес и могла бы наведаться к врунишке. Размышляя таким образом, я не заметила, как ноги сами принесли меня к торговому центру, тому самому, в котором я в прошлый раз так и не дождалась Дениса. Как-то так вышло, что он как раз находился по пути. Подумав, что это знак свыше, я решила зайти выпить кофе, а заодно подумать, что делать дальше. В этот раз я уселась поближе к выходу, возле деревянной перегородки, отделяющей кафе от торговых площадей. Наслаждаясь ванильным мороженым и нежнейшим латы, я лениво наблюдала за редкими посетителями торгового центра. Внезапно взгляд мой привлек высокий парень в черной футболке. Темный ежик волос, широкая спина, уверенная и такая знакомая походка. Он отдалялся все больше, когда я, сама не узнавая свой голос, крикнула. «Денис!» Мне показалось, что плечи его дрогнули. Он на секунду остановился и... так и не обернулся. — Ну, конечно, дурилка, конечно, ты ошиблась, — прошептала я, и слезы предательски навернулись на глаза. И все же глубоко в душе я знала, чувствовала. Это был он.